Поп-Силантий. Денис Клочков человек бывал и не первый раз на Москве. И у хозяйской дочери Алены Ивановой тоже бывал не однажды. Только тогда она еще в Китай-городе жила, у Пахома-Терентьева. Ну, да найти не хитро. На канатной слободе поповских домов не так много. И правда, первая же баба указала Денису двор попа-Силантия. Только Денис к тому дому подошел, а в воротах как раз сам поп и стоит. Денис по обычаю подошел под благословение, а потом спросил, тут ли живет жонка лекаря Андрея Федотова, Алена Иванова. «А ты чей будешь?» – спросил поп. «Родич, что ли, Аленин?» Денис рассказал, что его прислал Аленин отец, торговый человек Иван Баранников. И он тотчас из Смоленска приехал, на ямских лошадях. Поп сейчас его в избук себе позвал, сказал, что Алены Ивановой дома нет, а Денису надо с дороги отдохнуть да кваску выпить. Обходительный поп. Усадил поп Дениса на лавке, велел девке кваску принести, жбан, хлеба, каравай и меду. Угощает Дениса из своих рук. Потом разговор у них пошел. Пожалел поп Андрейку, похвалил Алену Иванову, добрая говорит хозяйка, и мужа почитает, и отца своего тоже. Про Ивана Баранникова расспросил. Тот-то, говорит поп, радость будет Алене Ивановне, что родитель про нее вспомнил. «Грамотку, что ли, прислал, а ли на словах наказал?» «Грамотку», — ответил Денис, — «да денег десять рублев». «Добрый родитель, добрый», — сказал поп, — «его зато Господь Бог помилует. Отец наш небесный милует тех, кто чады своя милует». «Очень хорошо», — говорил поп, — Денис даже хлеб жевать забыл. «А только вот тебя, как тебя звать-то, добрый человек?» «Денисом». «Так вот тебя-то, Денис, хозяин твой, не помиловал!» Денис и рот раскрыл. «А меня по что?» «Прислал он тебе к дочке, к Алене Ивановой, а за Аленой Ивановной теперь уши ходят. И кто к ей в дом зайдет, того вот тотчас хватают и в разбойный приказ представляют, а оттуда в пыточную. Денис выпучил глаза на папа, и руки у него так задрожали, что ломоть хлеба с медом на пол упал, а он и не заметил. «Пропала моя головушка», — охнул он, — «и в Смоленск не пустят». «Не пустят. Да и сам не поедешь, как руки-ноги выворотят. Жаль мне тебя, Денис. человек ты видно, с головой, хозяину своему слуга добрый, а пропадешь не за денежку». Денис и говорить больше не мог, вслипывал и кулаками слезы утирал. «Хочу я тебя, Денис, выручить. Хозяин твой не ведал, что за Андрейкой государева слова сказано». Не то бы он и сам тебя сюда не прислал. К Алене Ивановой тебе идти никак не можно. Отдай ты мне тую грамотку и деньги. Я ей их таемным обычаем передам, согрешу для твоего спасения. А ты, Денис, ступай отсюда тотчас. Ты где стал? — В земляном городе на постоялом дворе, у Никиты пыляя, — сказал Денис. — Ну и поч к тому Никите и сиди у него, никуда не ходи. Не то худо тебе будет. А как Алена Иванова грамотку родителю напишет, я сам к тебе принесу. Ты в Смоленск и поедешь, и никто про тебя ведать не будет. Денис так и повалился в ноги папу Силантью. Батюшка, отец милостивый, спас ты меня от пытки лютой. Век за тебя буду Бога молить. Ну-ну, вставай, Денис, да иди с Господом, вот тебе два алтына. Выпей за здоровье Алены Ивановой. Денис на радости и руку попу поцеловал. «Вот, поп, золото!» Схватил шапку, достал оттуда грамотку и кошель с деньгами и отдал попу. Поп взял и сразу понес, под образа положил. Богомольный поп. Отворил дверь и сам Дениса до ворот проводил. «Ну, теперь иди, Денис, скорей и назад не ворочайся!» «Куда там ворочаться?» Денис побежал без оглядки, словно за ним волки гнались. Бежал Денис опрометью до самых Тверских ворот. А тут остановился дух перевести, смотрит, кружало, а в кулаке у него два на поповских зажата. Он не утерпел, зашел, спросил себе чарку водки и духом выпил. Немного от сердца отлегло. А все-таки вспомнил Попова слова, заплатил деньги и пошел. Только отворил дверь, глядь, прямо на него идет хозяйская дочка Алена Иванова. Ведь вот грех. Алена Иванова идет, в землю глядит и не заметила бы. Да надо было пьяному искружало, кружала как раз ей под ноги выкатиться. Она голову подняла да прямо на Дениса и глянула, узнала ведомо. Денис, как ошалелый, кинулся назад в кружало и прямо за стойку к целовальнику. «Пусти, хрестораде двором пройти!» Целовальник к таким делам привычен. Мало ли от кого человеку прятаться доведется. Провел в очередь заднюю избу во двор и дорогу указал.